Бомб. Мы часто говорили об этом, и отнюдь не бесспорно то, что все клетки обусловлены. Некоторые люди считают, например, что используется лишь небольшая часть клеток, а остальные клетки просто бездействуют, дремлют. Кришнаморти. Почти совсем не используется или изредка едва затрагивается. Бомб. едва затрагиваются время от времени, но обусловленные клетки все же каким-то образом оказывают преобладающее воздействие на нынешнее сознание. Кришнамурть. Да. Могут ли эти клетки быть изменены? Бом. Да. Кришнамурть. Мы говорим, что они могут быть изменены через озарение. Озарение вне времени, оно не результат памяти, предчувствия, желания или надежды. Оно не имеет ничего общего с временем и мыслью. Бом. Да. А не происходит ли озарение от разума? Имеет ли оно ту же природу, что и разум? Является ли оно проявлением разума? Кришнамурти. Да. Бом, следовательно, вы утверждаете, что разум может действовать в веществе мозга? Кришнамурти. Да, мы об этом уже говорили. Бом, но видите ли вопрос о том, как разум способен действовать в веществе, вопрос трудный? Кришнамурти. Разум способен воздействовать на мозг. Возьмем, к примеру, какой-либо кризис или проблему. Проблема, как вы знаете, это нечто брошенное в вас, и вы встречаете ее со всеми воспоминаниями прошлого, с предубеждениями и так далее. И по этой причине проблема вырастает и множится. Вы можете разрешить отдельную проблему, но при самом ее разрешении возникают другие проблемы, как это происходит в политике и так далее. А чтобы подойти к проблеме, воспринимать ее без каких-либо воспоминаний прошлого, без вмешательства мысли и ее образов бом, это предполагает, что восприятие также идет от разума. Кришноморти. Да, верно. Бомб. Не считаете ли вы, что мозг – это своего рода инструмент разума? Кришнамурти. Инструмент разума, если только мозг не экоцентричен. Бомб. Всякое обусловливание может быть понято, как возбужденное состояние мозга, которое им самим удерживается в зависимости от программы. Это поглощает все его способности. Кришнамурти. Всю нашу жизнь. Да. Бомб. Мозг, пожалуй, похож на радиоприемник, который может производить собственный шум, но упорно не хочет принимать ни одного сигнала. Кришнамурть, не совсем. Давайте в это немного углубимся. Опыт всегда ограничен. Я могу раздуть этот опыт в нечто потрясающее, а затем открыть лавку и торговать им. Но этот опыт ограничен. И знание также всегда ограничено. Этим знанием оперирует мозг. Это знание и есть мозг. А мысль... Это также часть мозга, и она ограничена. Таким образом, мозг действует в очень, очень малом пространстве. Бом. Да, а что же мешает ему действовать в более широком пространстве, в беспредельном пространстве? Кришнамурти. Мысль. Бом. Но мозг, мне кажется, действует исходит сходит в своем действии из собственной программы. Кришнамурти. Да, как компьютер. Бом. Вы требуете по существу, чтобы мозг действительно соответствовал разуму? Кришнамурти, он может соответствовать только тогда, когда он свободен от ограничения, от мысли, которая ограничена. Бом, таким образом, над ним тогда уже не давляет программа. Видите ли, мы все еще ощущаем потребность программы. Кришнамурти, разумеется, нам она нужна. Бом, по многим причинам. Но происходит ли разумность от разума? Кришнаморти. Да, разумность есть разум. Бом. Есть разум. Кришнаморти. Вот в чем мы должны еще разобраться. Поскольку сострадание тесно связано с разумностью, разумность не существует без сострадания. А сострадание возможно только тогда, когда есть любовь, полностью свободная от воспоминаний, человеческой зависти и прочего. Бом. А сострадание, любовь – это также производное от разума. Кришнамурти, от разума. Вы не можете быть сострадательным, если испытываете привязанность к какому бы то ни было исключительному опыту или какому-то особому идеалу. Бом, да, это снова программа. Кришнамурти, согласен. Существуют, например, люди… которые отправляются в бедствующие страны и работают, работают, работают. И они называют это состраданием, но они преданы определенным формам религиозного верования или связаны с ними, и по этой причине их деятельность – просто жалость или сочувствие. Это не сострадание. Бум. Да, понятно, у нас здесь два явления, каждая из которых в известной степени имеет самостоятельное значение – Так мозг и разум существуют отдельно, хотя между ними предполагается контакт. Мы говорим далее, что разумность и сострадание вне мозга. И вот мне хотелось бы глубже рассмотреть вопрос о том, как они вступают в контакт. Кришнамурдь. О, контакт между разумом и мозгом возможен только тогда, когда мозг спокоен. Бум. Да, это необходимое условие. Мозг должен быть спокоен. Кришнамурти. Спокойствие мозга не следствие тренировок. К нему не ведут ни осознавание себя, ни медитации, ни желание тишины. Это естественный результат понимания человеком своей обусловленности. Бум. И ведь можно убедиться, что когда мозг спокоен, он может улавливать нечто непостижимое. Кришнамурти. Верно. Когда мозг спокоен, у него есть контакт с разумом. Тогда разум может функционировать посредством мозга. Бом. Думаю, было бы спасительно, если бы мы смогли относиться к мозгу с уважением, видя, что он обладает какой-то деятельностью, которая вне мысли. Ну, например, является ли осознание частью деятельности мозга? Кришнамурти. Лишь в том случае, когда в этом осознании нет никакого выбора. Бом. «Мне кажется, что в этом может заключаться трудность. Что плохого? Выбори». Кришнамурти, «Выбор» означает «замешательство». Бомб, «Что отнюдь не очевидно». Кришнамурти, «Вы же должны выбирать, по крайней мере, между двумя вещами». Бомб, «Я мог бы выбрать при покупке одну вещь или другую». Кришнамурти, «Согласен, я могу делать выбор между этим и тем столом». «Бом, я выбираю цвет, когда покупаю стол. Это вовсе не означает приходить в замешательство. Если я выбираю тот цвет, который хочу, то не понимаю, почему это должно быть смятением». «Кришнамурти, в этом и нет ничего плохого. Тут нет никакого смятения». «Бом, но мне кажется, что в сфере психики выбор вносит смятение». «Кришнамурти, именно здесь речь идет о психике, которая делает выбор». «Бом, которая выбирает с целью становления». Кришнамурти, да, выбирает, чтобы становиться, а там, где существует выбор, есть и смятение.